Выступали 10 лезвий Каждая узкий, острый клинок из голубой сверкающей стали Я никогда не проводил много времени в ночном городе Здесь никто не платил мне достаточно для того, чтобы я об этом помнил И многие из них платили за то, чтобы о них забыли Поколения метких стрелков Долбали по неону до тех пор Пока ремонтники Не плюнули на свою работу Даже в полдень световые дуги Были пепельно-черные В сравнении с бледнейшей Из жемчужин Куда податься Когда богатейшая криминальная организация мира Пытается нащупать тебя Своими спокойными длинными пальцами Где скрыться от якутц, Которые настолько могущественны Что владеют трансляционными спутниками и как минимум тремя шаттлами. Якудзы настоящая межнациональная корпорация, как ITT и Оносендай. За 50 лет до моего рождения якудзы уже поглотили китайские триады, мафию и Юнион Корс. У Молли был готовый ответ: Ты прячешься в воду в самом нижнем круге, где любое действие извне. Создает быстро расходящиеся концентрические волны сырой угрозы. Ты прячешься в ночном городе. Еще лучше, ты прячешься над ночным городом, потому что ад вывернут наизнанку, и дно его котла касается неба. Небо, которое ночной город никогда не видит, потея под своим покрывалом из акриопластика. Наверху. Там, где примтехи, притаились в темноте, подобно горгулам, прилепив к губам контрабандные сигареты. У нее был также еще один ответ. «Итак ты прочно и надежно заперт, Джонни Сан. До твоей программы никак нельзя добраться без пароля». Она увела меня в тень, которая ждала за освещенной платформой трубы. Бетонные стены были покрыты слоями граффити – накопившимися за многие годы, закрученными в единую метакаракулю гнева и нигилизма. Хранящаяся информация загружается через каскад модифицированных микрохирургических протезов. Я протраторил сокращенную версию моей стандартной рекламной легенды. Код клиента хранится в специальной микросхеме. Кроме спрутов, о которых в нашей профессии не любят говорить, Не существует путей доступа к кодовой фразе. Ее нельзя раздобыть с помощью наркотиков или пыток. Я ее не знаю. Никогда не знал. Спруты. Такие извивающиеся твари с массой рук. Мы вышли на пустынный уличный рынок. Фигуры в тени наблюдали за нами через импровизированную площадь, заваленную рыбьими головами и гниющими фруктами. Сверхпроводниковые, квантовые детекторы возмущений Использовались во время войны для обнаружения подводных лодок И блокады вражеских киберсистем Что, правда? Военные штучки? Со времен войны? А Спрут прочтет эту твою микросхему? Она остановилась И я почувствовал на себе ее взгляд Скрытый двойными зеркалами очков Даже самые примитивные модели могут измерять магнитное поле мощностью в одну миллионную от земного. Это как подслушивать шепот на ревущем стадионе. Полиция уже может делать такое. С лазерами и параболическими микрофонами. Но тем не менее, ваши данные в безопасности. Профессиональная гордость. Никакое правительство не позволит своим полицейским Использовать спрутов даже в интересах безопасности Слишком велик риск конфликтов между различными службами Они могут устроить что-то вроде Уотергейта «Военные штучки», — сказала она Ее улыбка сверкнула в темноте «Военные штучки» «У меня есть друг там, внизу, который служил в армии Зовут Джонс Я думаю, тебе стоит с ним встретиться Он сидится на игле» Так что придется ему что-нибудь принести. Он наркоман. Он дельфин. Он был больше, чем дельфин. Хотя с точки зрения другого дельфина, он мог бы показаться чем-то меньшим. Я видел, как он лениво кружит в своей... оцинкованной цистерне. Вода плеснула через край, замочив мои туфли. Он был реликтом последней войны. Киборг. Он поднялся из воды, показывая нам покрытые налетом пластины вдоль своих боков. Еще один визуальный трюк. Силы легкости легкость его движений были скованы чешуей из нелепой доисторической брони. Две выпуклости по обе стороны черепа были созданы для помещения в них сенсорных устройств. Серебристые рубцы поблескивали на открытых участках его серо-белой шкуры. Молли свистнула. Джонс мотнул хвостом. И еще один каскад воды хлынул через край цистерны. Что это за место? Я разглядывал смутные очертания в сумраке. Ржавые цепи и хлам под брезентом. Над цистерной... висела уродливая деревянная конструкция увешанная рождественскими гирляндами парк развлечений зоопарк и карнавальные аттракционы поговори с боевым китом и все такое в каком-то смысле Джонс, конечно, кит Джонс снова поднялся над водой и уставился на меня своим печальным древним глазом как он разговаривает Мне вдруг захотелось уйти отсюда. В этом весь трюк. Скажи привет, Джонс. И сразу все лампочки вспыхнули одновременно. Они светились красным, белым, синим. Хорошо разбирается в символах, но набор кодов ограничен. Военные подключали его к аудиовизуальному дисплею. Она вытащила узкий пакетик из кармана куртки. Чистая дрянь, Джонс. Хочешь? Он замер в воде и сразу начал погружаться. Я слегка встревожился, вспомнив, что он не рыба и может утонуть. «Нам нужен ключ к банку данных, Джонс! Срочно!» Огни вспыхнули, погасли. «Ищи, Джонс!» «Синие лампочки. Крестом. Темнота. Чистая! Очищенная!» «Ну давай, Джонс!» Белая матовая зарева высветила черты ее лица. Монохром, тени на ее скулах. Лапы красные свастики искажались в ее зеркальных линзах. «Отдай ему», — сказал я. «Ключ у нас. Ральфи Фейс. Никакой фантазии». Джонс перекинул половину своего бронированного туловища через край цистерны. И я подумал, что металл может не выдержать Молли ткнула в него большим шприцем Вводя иглу между двух пластин Поршень заскрипел Цветные узоры взорвались Судорожно прыгая по раме Потом угасли Мы оставили его дрейфовать Вяло покачиваясь в темной воде Может, ему снилась война на Тихом океане Роботы-мины Он выводил их из строя мягко прощупывая их электрические цепи с прутом, тем самым, который сейчас использовал для взлома жалкого кода Ральфи в микросхеме в моей голове. «Я могу понять промашку, которую они сделали, позволив ему демобилизоваться с этим устройством. Но как кибернетический дельфин пристрастился к лекарству?» «Война», — сказала она. «Они все были такие». Как еще можно их заставить работать на тебя? Я не уверен, что мне нравится это дело, сказал пират, набивая себе цену. Спецификация цели на спутники – это не по правилам. Если будешь впустую тратить мое время, ты вообще окажешься не у дела. Сказала Молли, наклонившись над изцарапанным пластиковым столом И направив на него свой указательный палец Хочешь попробовать купить свои микроволны где-то еще? Крутой паренек Несмотря на свою Мао-работу В ночном городе с самого рождения, наверное Ее рука превратилась